И если изо рта его сыплются недрагоценные камни, как у сказочного крестника-фей, у которого падали из уст жемчуг и изумруды, так уж, по крайней мере, золотые монеты. И Себастьен Цорн, Пеншина, Фроскален и Вернес все бродят и бродят по необыкновенному городу, географическое наименование которого им еще неизвестно. Здесь улицы оживлены. Снуют прохожие, все хорошо одеты, и лохмотья бедняка не оскорбляют ничьих взглядов. Повсюду трамваи, экипажи, грузовые повозки на электрической тяге. Некоторые крупные магистрали снабжены самодвижущимися тротуарами, которые приводятся в действие вращением замкнутой цепи и по которым можно ходить, как ходят в поезде, независимо от их движения. Электрические экипажи катятся по мостовой так же бесшумно, как шар по сукну бильярда. Что касается экипажей в подлинном смысле слова, то есть запряженных лошадьми, то они попадаются только в очень богатых кварталах. «А вот и церковь», — говорит Фросколен, и он указывает на здание довольно тяжелых пропорций, без всякого архитектурного стиля, расположившееся, словно огромный торт, посредине площади, покрытой зелеными газонами. Это протестантский храм, сообщает Калистус Манбар, останавливаясь перед зданием. А в вашем городе есть и католические церкви, спрашивает Ивернес. Да, сударь. Впрочем, должен обратить ваше внимание на то обстоятельство что хотя на земном шаре имеется около 20 тысяч различных религий, мы здесь довольствуемся католичеством и протестантством. У нас не так, как в Соединенных Штатах, соединенных в политическом смысле, но разъединенных в отношении религии. Ибо в них столько же сект, сколько семей. Методисты, англикане, пресвитерианцы, анабаптисты, уэслианцы и так далее. Здесь же... Только протестанты, верные кальвинистской доктрине, либо уж католики-паписты. и А на каком языке у вас говорят? Одинаково распространены и английский, и французский. С чем вас и поздравляем, говорит Паншина. Город, продолжает Калистус Манбар, разделен на две более или менее одинаковые части. Сейчас мы находимся... В западной, я полагаю, замечает Фраскален, ориентируясь на положение Солнца. западный, если угодно. Как это, если угодно, изумляется такому ответу вторая скрипка. Разве положение частей света в вашем городе меняется по прихоти любого обитателя? И да, и нет, говорит Калистус Манбар. Позже я вам это объясню. А пока вернемся к этой части города, Западный, если вам угодно, в который живут исключительно протестанты. Они даже и здесь остаются людьми практичными, в то время как более интеллектуальные, более утонченные католики занимают другую часть города. Само собой понятно, что храм этот протестантский. «Да, похоже на то», — говорит Иварнес. «В храме такой тяжелой архитектуры молитва не поднимается к небу, а распластывается по земле». «Хорошо сказано», — восклицает Паншина. «Мистер Манбар, в таком механизированном городе ведь можно прослушать проповедь и мессу по телефону». «Да, конечно». «И исповедаться?» «Совершенно так же, как можно вступить в брак по телеавтографу». «Согласитесь, что это практично». «Невероятно практично, мистер Мэнбар», — отвечает Паншина. «Невероятно».